Глава тридцать пятая. Пещера. «Вы меня выгоняете?» Возмутился Эллингтон. «Меня!» «Именно вас!» Альери говорил спокойно. Но я видела, что на самом деле внутри него бушевала ярость. Оно и понятно. Так обмануться. Эллингтон подошел к свахе. С каких пор низкопробная клиентка стала значительнее лорда? Госпожа Крет одна из самых лучших моих клиенток, в отличие от вас. Она не платежеспособная. А вы все в жизни измеряете деньгами? Голос свахи посуровил. Уходите, Эллингтон, вы достаточно потратили наши нервы. Не пожалеть бы потом о «Из-за того, что я немного преувеличил события, вы меня оскорбляете!» «Немного преувеличил?» Альери вздернул брови. «Вы правда не понимаете, что сделали?» «Вы оклеветали госпожу Кретт. Распустили грязные сплетни. Подставили меня, попрали достоинство господина Коксфорда. Вы не мужчина, Эллингтон!» Я уж не говорю о том, что титула лорда вы вообще недостойны. Что вы себе позволяете? Понимаете, что уничтожу вас в любой момент? Ярил Сейлингтон. А вы понимаете, что я, как сваха, сегодня же разошлю весть всем клиентам о вашем поступке? И сделаю все возможное, чтобы ни одна приличная девушка в нашем королевстве не согласилась стать вашей женой. Альери чуть улыбнулся. «А потом дождусь, когда ваш рот прервется, и выкуплю лордовский титул. А еще лучше помогу его выкупить госпоже Кред. Как вам такая перспектива, Эллингтон? Девушка из зеленого тупика станет леди. Удивительно, правда? Вас уничтожить проще, чем меня». Многие полагают, что беспреданницы видят в мужчинах только деньги. Но это не так. Уж теперь-то я точно знаю. И если раньше все, что мне было нужно, любой симпатичный жених с достойным капиталом, то сейчас мысли занимал один единственный мужчина. «Когда я успела влюбиться?» когда из просто привлекательного человека он превратился в того, кто полностью завладел моим сердцем. Коксфорд давно ушел, почти сразу за Эллингтоном. А мы собирались в путешествие к пещере и всячески избегали самого главного разговора. Почему-то сейчас он казался неуместным. «Матушка провожала нас неохотно». Ей претила мысль, что я останусь со свахой наедине, но сделать ничего не могла. А Альерия, находящийся в глубочайшей задумчивости, время от времени так внимательно на меня смотрел, что замирало сердце. Безумно хотелось, чтобы он наконец-то понял, что напрасно обидел недоверием, напрасно упрекнул валчности. Ведь именно по отношению к нему моя совесть совершенно чиста. «Белла!» — произнес он, едва мы сели в карету. «Я должен извиниться». «Ну, конечно, должен», — подумала я, а вслух лишь сказала. «Не стоит, все люди иногда заблуждаются». «Но все-таки...» «Я был неправ, прошу прощения». «Извинения принимаются». Альери благодарно кивнул. Дальше мы ехали молча, хотя я замечала, что мужчина хотел еще что-то сказать, но сам себя обрывал. Пещера оказалась в южной части Ковина, в лощине, носящей гордое название «Пламенный ров». Мы остановились у подножия холма, и я тут же почувствовала запах гаря. «Что это?» «Огненная река», — пояснил Альерия. «Бурлящая лава, сдерживаемая магией». «Не беспокойтесь, она безопасна. В конце концов, если в водном Ковене есть целое подводное поселение, то почему у нас не может быть собственной лавы?» Пещера оказалась довольно большой. Несколько метров в высоту и неизвестно, сколько в глубину. Она, тем не менее, оказалась хорошо освещена и даже немного прохладна. «Идемте». Альери протянул руку. Я дотронулась своей ладонью до его, и в тот же миг ощутила, как по коже пробежали мурашки. Мужская рука была крепкая и сильная. Именно такая, какая и должна быть. «Не бойтесь!» Он смотрел мне прямо в глаза. «Каждый из нас понимал, что признание Эллингтона ничего не меняет. Свадьба с Коксфордом назначена и отменить ее значило бы подорвать доверие хорошего человека. Старик был умным, понимающим и заботливым. Я не могла его предать. И Альери тоже это осознавал. «Не отставайте, иначе потеряетесь», — предупредил сваха. «Здесь настоящий лабиринт, но осталось немного. Слышите шипение?» «О да», — и слышала, и ощущала. Магия позволяла уменьшить жар, но не озаботилась убрать запах. Мы шли несколько минут, а потом вдруг завернули в узенький проход, ответвляющийся от основного пути, и почти сразу вышли к горячему бушующему потоку. «Какая красота!» — замерла я, оглушенная первозданной силой. «Изумительно, правда?» Альерев стал рядом. Это наша магия, наша сущность. Все огненные пары перед свадьбой обязаны тут побывать. Говорят, тогда брак будет счастливым и крепким. Он крепче сжал руку. «Белла, вы должны знать, что я сожалею о случившемся. Вы действительно мне небезразличны. И будь вашим женихом и или и Либишоп, я бы сегодня же сделал все возможное, чтобы отменить церемонию». Но с Коксфортом так просто не получится. Он слишком славный, чтобы подвергаться позору. Да, у него можно поучиться чести и достоинство Но дело не столько в этом, сколько в его возрасте. Он не переживет отказа. Альери поднес мою руку к губам. «И еще. Я никогда не считал вас охотницей за деньгами. Слишком хорошо знаю, что это такое». Жить без куска хлеба. Но я мужчина, мне проще. Я кивнула. Он мне верил. Он верил в меня. Но почему-то от этого легче не становилось. Оказывается, знать, что занимаешь в его сердце особое место, но по-прежнему не иметь возможности выйти за него замуж еще тяжелее. Может, стоило поговорить с Коксфортом? Объяснить все? Он хороший, он должен понять. — Нет, нельзя. Альери прав. Старик слишком многое пережил в жизни, и лишать его последних спокойных лет не хотелось. Переживания не нужны, так же, как и отмена свадьбы. Не так много к Оксфорту осталось, чтобы заново подыскивать невесту. Да и не каждая согласится выйти за старика. — Что делают невесты у огненной реки? — спросила я сваху, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей. Подойдите и загляните в отражение. Пламя покажет того, кого вы искренне любите. Альери подтолкнул меня вперед. Не бойтесь, там есть специальное место, куда брызги не долетают. Тем более я буду рядом, не позволю поскользнуться. Мужчина подвел меня к небольшому выступу, под которым полыхала багряно-пегая масса. Она клубилась бурлящими волнами, закручивалась в воронке и сыпала золотыми искрами во все стороны. Я чуть нагнулась. Отражение виднелось, как в кривом зеркале, из-за постоянного движения лавы, но, тем не менее, довольно четко. Приготовившись ждать появления волшебства, замерла. — Что видите? — спросил Альерия. — Пока только себя и вас. Честно призналась я, и по воцарившейся тишине поняла, что сказала что-то не то. Подняв взгляд на мужчину, увидела, как расширились и потемнели его глаза. «Но это же просто наше отражение. Разве нет?»